Глава одиннадцатая Мылиля, Малис За день до выхода на работу Мария еле уговорила старуху хотя бы неделю посидеть с изочкой. Пообещала, что прибавит еды и денег, не заморачиваясь, покуда где возьмет то и другое. Дочка, на удивление кроткая, в последние дни догадалась о новых часах разлуки, и снова сорвалась в крик. С темными полукружьями под глазами, волоча зажившую ногу, Мария бродила с ребенком на руках из угла в угол. Безысходным потоком с губ срывалось то, что горело, и светотатствовала в лихорадочных мыслях. — Будь проклята! Это чертова жизнь! Будь проклята! Кто-то снаружи подергал ручку двери. Сосед запоздал вознамерился устроить разборки или еще каких сволочей принесло. Мария воинственно подобралась и, сунув в подушке притихшую дочь, подхватила прислоненную к печи кочергу, готовая к ругани, драке, к чему угодно, с грохотом отбросила в сторону тяжелую щеколду. И кочерга выпала из тотчас ослабших рук. Маис. Гостья ужаснулась, изможденно свирепому виду хозяйки, но не выдала себя и взглядом. Стрельнула глазами в комнату, высматривая ребенка. «Доробо, Мария! Бот, моя, присол!» Неторопливо повесила на гвоздь, крытую зеленым сукном шубу. Пройдя к кровати, громко понюхала пушистый изочкин затылок. «Собсе мысись капал сой!» Дочка с любопытством уставилась на незнакомую женщину, чем-то похожую на маму. Сконфуженная Мария подобрала взлохмаченные волосы, кинулась растапливать печку, силе сделать хромоту незаметной. Поставила на открытую конфорку чайник с колотым льдом, настрогала плиточного чая. Не смотрела на гостью стыдясь красноречивой бедности своего жилья. А маис о чем-то щебетала с изочкой, как бы, между прочим, выкладывая из сумки на стол колобок чохоона с земляникой, свернутые в рулет пластинки вяленого мяса, смолистый шматок ягодной пастилы в обрывке вощенной бумаги. Примечание. Чохоон — национальное якутское блюдо, из взбитого с теплым молоком сливочного масла, часто с земляникой, едят в замороженном виде. Покачала серебряными серьгами, спадающими вдоль высокой шеи. «Белое золото, серебро, стопан стпой лоска делай. Красивай? Очень красивые!» По якутскому гостевому обычаю Маис первой начала рассказывать новости. «Дом — хоросо, семенчик — полсой, Степан работает много, Деньга есть, бурдук — мука есть, Заяц — попадай, петля, балык, рыба, мунха. Только теперь Марию вдруг потрясло острое осознание того, как ей до сих пор не хватало простого человеческого внимания. Неожиданно для себя она рухнула на табурет рядом с гостьей и разрыдалась, прислонясь лбом к ее плечу. Маис ласково расправляла спутанные кудри Марии и говорила самые обыденные слова, от которых трещала и лопалась скорлупа, наросшее на измученном сердце. Мягкий голос будто прохладным шелком скользил по нему, проникая сквозь блаженно отмекающие трещины. — Без сна, присол! Мария! Скоро тепло! Нету, плакай! Девочка обычно чуждалась незнакомцев, а тут сразу пошла на руки к интересной тете, принесшей столько всякой еды. Закричала в радостном предвкушении, хлопая в ладоши. «Мама! Хахаль! Изося любит хахаля!» Мария гордо улыбнулась сквозь слезы. Дочь впервые составила целое предложение. «Как так? Хахаль!» — удивилась Маис. Это слово было ей известно. Хахалем называла одна из приятельниц своего русского сожителя. «Изочка!» Что хон! С сахаром перепутала!» — объяснила Мария. Маиза хохотала. «Исиська русски Как моя! Исиська, не умей по русски Сахар! Хахаль!» Изочка запрыгала на ее руках. «Хахаль! Хахаль!» Снисходительно потрепав по щеке, смешно говорящую тетю спросила. «Ты мама?» Маис! Улыбнулась гостья. Малис! старательно воспроизвела девочка. Малис, Малиля, и переводя пальчик от веселой женщины к матери, повторила Малис, Малиля, Маис подала изочке кусочек Чохона, та обиженно скривила губки, кинула на стол. Не хахаль. Скусной, убеждала Маис. Ам-ам, отщипнув от кусочка, зажмурила глаза, закрутила головой. Мм, скусной, чохон. Земляника, земляникой чохон! Чохон, четко произнесла Изочка новое слово. Дай, Чохон. Запустила пальчики в тарелку с подтаявшим лакомством и, подражая гостье, скорчила довольную гримаску. «М-м-м, вкусной На пастилу, чей влажно-глинистый цвет ни о чем съедобном не напомнил, девочка даже не взглянула. Мария встала на стул. Без особой надежды пошарила на антресолях над дверью и нащупала таки в углу за ящичком с инструментами хайма припрятанную чекушку спирта, купленную когда-то для медицинских целей. «Ура! Целехонька!» «Хоть сюда не успела или скорее не сумела залезть, вороватая нянька!» «Окси!» — обрадовалась Маис. «Бодка, пей, гуляй!» «Окся, окся, пей, гуляй!» — засмеялась Изочка. Комната наполнилась крепкими праздничными запахами. Граненые стаканчики-рюмки легонько чокнулись, поцеловались. Разведенная ледовой водой хрустально взблескивала в них горючая жидкость. «За здоровье, Маис!» «Здоровье, Мария!» Терпкое хмельное тепло разлилось в теле, расслабило напряженные нервы. Оттаивая, словно после долгой зимней дороги, Мария наслаждалась горячим чаем с кислой сладостью ягодной пастилы. Возвращался вкус к еде, к жизни. Изочка, лосня щечками, сонно собирала с тарелки масляные катушки земляники. Маис, побережливые крестьянской привычки, держала ладонь под ручкой ребенка, чтобы не пропали крохи съестного. Дочь скоро уснула в кольце целебных рук зажав ломтик мяса в замусоленном кулачке. Мария хотела переложить язычку на постель, но Маис отрицательно покачала головой. «Пусть спай на руки!» «Моя скуча, Исиська! Моя думай!» Где Мария Балтым? Где ого ко Много месяц? один год нету. Сильно плакай, бот тут. Она с глубоким вздохом постучала себя по груди. Не хотелось вам досаждать, виновато сказала Мария. Изочка болела, мне что-то постоянно не везло. Стопану слыхай от люди, где купить, продать молоко? продолжила Маись и забавно заиграла бровями, изображая мужа. «Старый баба ходил к люди, купил молоко и сечки. Сам Мария села нету. Нога болей, Мария, о како болей! Мучение трудность. она ко сам ходи в кирпичка. Моя посол!» И горестно вскрикнула. «А тут болей, плакай!» «Уже не плачу, Моис!» Спасибо, что пришла. Скоро, наверное, полегчает. Чуть-чуть потерпеть. И, надеюсь, Изочка совсем выздоровеет. Моя, дом? Ого-ко! Мои смахнула рукой в сторону двери. Один, два, три день, много день месяц. Моя, смотри, исоска, с мой семенчик. Дба, ого ко хорошо! Ты работай. Гости ходи, Исиськи. Дом тепло, Исиська, не болей. Стал большой, толстый. Заяц, есть, балык есть, молоко пей. Здоровье надо, лето брал, Исиськи. Снега падай, опять моя, смотри. В голове шумел морской прибой. Тело покачивалось, как в шлюпке, на волнах. Мария едва сообразила. Маис предлагает взять изочку к себе, присмотреть за нею до лета. Еще сегодня утром она предположить не могла, что способна без слова возражения даже на день оставить ребенка в чужой семье, и вдруг согласилась с облегчением и уверенностью. У Маис дочки будет по-настоящему хоросо. Гораздо больше Марию беспокоило, что она не может предложить ничего равноценного в ответ на эту огромную помощь. Будто, читая ее мысли, Маис радостно сообщила. «Степан, так думай, грамотной надо, читай по русски надо, пусть Мария учай». И залилась озорным смехом. «Моя, читай, работы нету, лабырык не пекла печка холодной». «Стопан ругай, моя читай, потолок плюбай!» Моис по-прежнему была щедра молоком. Увидев, как семенчик примкнул к материнской груди, Изочка тотчас уверенно, без всякого стеснения, притулилась рядом, словно наконец-то после долгой разлуки обрела утерянную собственность. Маис купала девочку в талой ледовой воде с настоем корней шиповника от золотухи. Щечки и изочки скоро налились и засияли свежим румянцем. Тельце очистилось от корост. Только на коленках и пальчиках ног остались темные пятна обморожения. Она снова начала шагать, опасливо опираясь о стены, а через несколько месяцев ножки совсем окрепли. День-деньской бегали дети по дому с криками, неугомонные цыплята в желтых рубашонках пошитых из сталинской фланели. Мария приходила каждый вечер. С саднищим уколом ревности обнаружила она в собственном ребенке зачатки своенравия. Изочка перестала звать ее мамой. К матери и к обожаемой новой няньке дочь с каких-то интимных соображений решила обращаться по именам. Малиля Малис. И уже не отступала от этого знака равенства. «Малиля, будь здесь!» — хныкала она, когда мать собиралась домой. А если та задерживалась допоздна, капризничала. «Малиля, иди, Малис даститю!» Мучаясь тем, что болезненная и плаксивая девочка доставляет массу хлопот посторонним, в сущности, людям, Мария всякий раз хотела ее забрать. Маис возражала. «Ого-ко, не сильно здоровый! Будет совсем здоровый, домой пойдет!» Свободными вечерами Мария, как обычно, обещала, проводила уроки, и смышленная хозяйка вполне сносно начала изъясняться по-русски. На занятиях она не сидела без дела. Постигая премудрости русского алфавита, двигала ногой лопасть деревянной кожемялки. В зубастом зеве станка, топорщилась жеребячья шкура, будущая шубка для изочки. Считая себя неоплатной должницей, Мария приносила сюда дефицитные вещи, какие только удавалось раздобыть. Несколько метров бязи, туалетное мыло, пакетик стекляруса, новую эмулированную кастрюлю — Ярко-красную помаду в серебристом пистоне, которую подфортила выменить у соседки на полкило отрубей. Маис суговаривала взять подарки обратно. Тупой дом сам надо кастрюл. Мой юрта много посуда. Зачем красные губы? Я не ходи клуб на танцы. Хахаль нету. Одна стопан». Сердилась, когда Мария, смущаясь, втолковывала о своем долге. Надо. Люди не зверь. Как это по-русски? Люди не зверь, люди человек. Житейская мудрость Маис легко соседствовала с ребячей смешливостью. Чуть что-то казалось ей забавным. Она прыскала в кулак. И Степан, шутя, может, и впрямь, в досаде от несерьезности жены, грозно цокал языком. Пристыженно умолкнув, Маис через минуту забывалась и покатывалась на пару со строгой учительницей, которую невольно заражал ее искристый смех. Тепло радушного дома, сердечность якутской семьи, а главное, спокойствие за ребенка вырвали Марию из засасывающей черной воронки. В отчаявшейся было женщине восстановилось хрупкое душевное и физическое здоровье она старалась не думать о подписке, о том, что никогда не увидит родину. Именно тогда Мария и стала такой, какой ее видели все последующие годы: молчаливой и суховатой, но всегда подтянуто бодрой. Завтра встреча с дочкой и Моис, родной как сестра, а еще уроки. Улыбалась она засыпая. Одиночество больше ее. Не страшило.